В тот же вечер флюоресуар возвратился в Рим на ведовике Келерели. Он был крайне утомлен и упросил королу дать ему спать. На утро, когда он проснулся, его прыщ на ощупь показался ему каким-то странным. Он осмотрел его в зеркало и убедился, что ссадина покрылась желтоватым струпом. Все это имело подозрительный вид. Услыхав на площадке шаги королы, он позвал ее и попросил взглянуть на болячку. Она подвела флерисуара к свету и сразу же заявила. «Это не то, что ты думаешь!» По правде говоря, Амидей и не думал вовсе, чтобы это могло быть то. Но старания королы его успокоить только встревожили его. Ведь раз она утверждает, что это не то, так значит, это могло бы быть и то. В конце концов, уверена ли она, что это не так? А что это может быть так, казалось ему вполне естественным. Ведь он же согрешил. Он заслужил, чтобы это как и было. Так оно должно быть и есть. Мороз пробежал у него по коже. «Как это у тебя случилось?» — спросила она. «Ах, что значила случайная причина? Порез бритвы или слюна аптекаря? Основную причину ту, которая привела его к этой каре. Как он ей откроет? Да и поймет ли она? Ей, наверное, покажется смешно». Она повторила вопрос. «Это парикмахер», — ответил он. «Тебе бы следовало что-нибудь приложить». Такая ее заботливость разогнала у него последние сомнения. То, что она сказала сперва, было сказано только для того, чтобы его успокоить. Ему уже казалось, что его лицо и тело изъедены гнойниками, внушая ужас Арники, Глаза его наполнились слезами. «Так по-твоему?» «Да нет же, Цыпочка, нельзя же так пугаться. У тебя вид похоронной процессии». «Во-первых, если бы это было то, так об этом все равно еще рано было бы судить». «Нет, это так и есть. О, это мне по делом. по делом, начал он снова. Ей стало жаль его. «И потом так это никогда не начинается. Хочешь, я позову хозяйку, она тебе скажет? Нет? Ну тогда пройдись немного, чтобы рассеяться, и выпей марсалы». Она помолчала, затем не в силах больше ждать. — Послушай, — начала она, — мне надо с тобой поговорить о серьезных вещах. Ты вчера не встречал одного такого священника с седыми волосами? — Откуда она это знает? — Флэрисуа разумленно спросил. — А почему? Так вот, она опять умолкла, посмотрела на него и увидала его таким бледным, что договорила единым духом. — Так вот, ты его остерегайся, поверь мне, цыпочка моя, он тебя общиплет. Мне бы не следовало говорить это тебе, но ты его остерегайся. Амиды собрался идти, совершенно потрясенный ее последними словами. Он был уже на лестнице, но она его позвала обратно. А главное, если ты его увидишь, не говори ему, что я тебе сказала. Это было бы все равно, как если бы ты меня убил. Жизнь положительно становилась слишком сложной для Амидея. Вдобавок ноги у него зябли, голова горела, и мысли пришли в полное расстройство. «Как теперь узнать, не шутник ли и самый этот аббат Каве?» Но в таком случае кардинал тоже чего доброго?» «Ну а как же Чек в таком случае?» Он достал бумажку из кармана, пощупал, утвердил ее действительность. «Нет, нет, это не может быть!» Корола ошибается. И потом, откуда ей знать о тех таинственных причинах, которые заставляют этого бедного Кава вести двойную игру? Здесь, скорее всего, просто мелочная месть со стороны Батистена, против которого его как раз и предостерегал добрый абат. Все равно, он еще шире раскроет глаза. Отныне он будет остерегаться Кава, как уже остерегается Батистена, и почем знать, быть может, даже и королы. Вот, рассуждал он про себя, последствия и в то же время доказательства первоначального зла, шатание святейшего престола, вместе с ним колеблется и все остальное. На кого полагаться, как не на папу? И когда дрогнул этот краеугольный камень, на котором зиждется церковь, тогда уже ни в чем не может быть правды. Амедейд торопливо семенил ногами, направляясь к почте. Он надеялся, что его ждут письма из дому хорошие, которые укрепят в нем усталую веру. От легкого утреннего тумана и обильного света, в котором испарялись и развеществлялись предметы, у него еще больше кружилась голова. Он шел, как во сне, сомневаясь в прочности почвы, стен, в действительном существовании встречных, и прежде всего сомневаясь в том, что он в Риме, когда он щипал себя, чтобы очнуться от дурного сна, чтобы очутиться снова в пов кровати близ Арники, которая уже встала и, как всегда, наклоняется над ним, чтобы спросить, «Хорошо ли вы спали, мой друг?» Почтовый чиновник его узнал, сразу же вручил ему новое письмо от жены. «Я сейчас узнала от Валентины де Сен-При», — сообщала Арника, «что Жулиус тоже в Риме, куда он приехал на съезд. Как мне радостно думать, что ты можешь с ним увидеться». К сожалению, Валентина не могла мне сказать его адреса. Она думает, что он остановился в Гранд-Отеле, но не уверена в этом. Она знает только, что в четверг утром ему назначен прием в Ватикане. Он заранее списался с кардиналом Пацци, прося об аудиенции. Он был в Милане и виделся там с Антимом, который очень несчастен, потому что все еще не может получить того, что ему обещала церковь после его процесса. И вот Джулиус хочет обратиться к нашему святому отцу и просить его о правосудии. Потому что, конечно, папа еще ничего не знает. Он тебе расскажет о своем посещении, а ты сможешь его осведомить. Я надеюсь, что ты как следует бережешься вредного воздуха и не слишком устаешь. Гастон навещает меня каждый день, нам очень не тебя. Как я буду рада, когда ты завестишь о своем возвращении. И так далее. А на четвертой странице наискось нацарапанные карандашом несколько слов от Блафафоса. Если будешь в Неаполе, узнай, как они делают дырку в макаронах. Я на пути к новому изобретению. Звонкая радость наполнила сердце Амидея, хоть и смешанная с некоторым смущением. Сегодня как раз и был четверг, день оведенецы. Он не решался отдавать белье в стирку, и оно подходило к концу. Во всяком случае, он боялся, что его может не хватить. Поэтому в это утро он надел вчерашний воротничок, который сразу же показался ему недостаточно чистым, как только он узнал, что может встретиться с Жулиусом. Удовольствие от предстоящего свидания было этим отравлено. Заходить на ведовик Елере нечего было и думать, если он хотел застать свои капли при выходе с аудиенции, и это казалось ему легче, чем явиться в Гранд-Отель. Он все-таки перевернул манжеты, а воротничок прикрыл фуляром, которым, к тому же до известной степени, маскировался его прыщ. Но что значили все эти пустяки? Суть была в том, что Флерисуар чувствовал себя несказанно ободренным этим письмом, и что мысли о соприкосновении с близким человеком, с прежней жизнью, сразу оттеснила чудовищные образы, порожденные воображением путешественника. Корола, аббат, кава, кардинал. Все это реило перед ним, словно сон, внезапно прерванный пением петуха. С чего это он покинул по? что за нелепая басня встревожила его счастье. Вот тоже, папа есть, и вот сейчас Жюлиус скажет, я его видел. Папа есть, и больше ничего не требуется. Не мог же Господь допустить такой чудовищной подмены, которой он в Суар, разумеется, не поверил бы, если бы не нелепое желание играть в этом деле какую-то роль. Амидей торопливо семенил ногами, ему хотелось бежать. Он снова обретал уверенность, и все вокруг вновь обретал успокоительный вес, объем, естественное положение и правдоподобную подлинность. Свою соломенную шляпу он держал в руке. Подойдя к собору, он был охвачен столь возвышенным восторгом, что сначала решил обойти кругом правый фонтан, и, проходя сквозь брызги водомета, увлажнивший ему лоб, он улыбался радуге. Вдруг он остановился. Там, поблизости, на подножии четвертого столпа колонады, Жулиус Лета. он был не вполне уверен. Настолько при благоприятной внешности у того был малопристойный вид. Граф Дебраль-Уль повесил свой черный соломенный плоский цилиндр рядом с собой но крючок палки, воткнутый между двух плит, и, забыв о величии места, закинув правую ногу на левое колено, словно пророк сикстинской капеллы, заложил на правое колено тетрадь. Время от времени, быстро опуская на нее высоко поднятый карандаш, он принимался писать, столь безраздельно отдавшись внушением столь повелительного вдохновения, что если бы Амидей прошелся перед ним кубарем, он бы не заметил. Амидей приблизился, скромно обходя колонну. И когда он уже собирался тронуть его за плечо, «А в таком случае не все ли нам равно?» воскликнул Жулиус, Занес эти слова в свою тетрадь внизу страницы, затем сунул карандаш в карман и, быстро поднявшись с места, столкнулся носом к носу с Амидеем. «Святые угодники, вы как сюда попали?» Амидей, дрожа от волнения, заикался, ничего не мог выговорить. Он судорожно сжимал обеими руками руку Юлиуса. Тем временем Юлиус его разглядывал. «Ну и вид же у вас, мой бедный друг!» Провидение не баловало Жулюса. Из двух оставшихся у него свояков, один превратился в пустосвято, другой был заморыш. За два с лишним года, что он не видал Амидея, тот успел состариться на двенадцать с лишним лет. Щеки у него увалились, кадык торчал, а морантовый фуляр делал его еще бледнее. Он патетически вращал своими разноцветными глазами и был при этом только смешон. От вчерашней поездки у него осталась загадочная хрипота, и его голос долетал словно издалека. — Поглощенный своей мыслью? — Так вы его видели? — спросил он. — И поглощенный своею? — Кого это? — отвечал Жулиус. — Это кого это? — отдалось в Амадее, как похоронный звон, как кощунство, он скромно пояснил. «Мне казалось, вы сейчас были в Ватикане». «Да, действительно. Извините, я об этом и забыл. Если бы вы знали, что со мной делается...» Его глаза сверкали. Казалось, он сейчас выскочит из самого себя. «О, я вас прошу», — взмолился Амидей. «Мы поговорим об этом после. Расскажите мне сначала о вашей аудиенции. Мне так не терпится узнать!» «Вас это интересует?» «Скоро вы поймете, до какой степени. Говорите, говорите, я вас прошу». «Ну, так вот», — начал Жулиус, беря флоресуара под руку и уводя его прочь от святого Петра. «Вам, вероятно, известно, в какой нищете привело Антима его обращение. Он напрасно все еще ждет того, что ему обещала церковь в возмещении убытков, причиненных ему франкмасонами. Антима надули, это приходится признать». Мой дорогой друг, вы можете отнестись ко всему этому, как вам угодно. Я же смотрю на это, как на первоклассное жульничество. Но если бы не оно, я, быть может, не разбирался бы так ясно в том, что нас сейчас интересует и о чем мне хочется с вами поговорить. Вот непоследовательная натура. Это звучит как преувеличение, разумеется, под этой кажущейся непоследовательностью кроется некая более тонкая и скрытая последовательность. Но суть не в этом. Чтобы к действию такую натуру пробуждали не просто соображение выгоды, или, как обычно говорят, чтобы она действовала непокорыстным мотивом. я не совсем вас понимаю, заметила Медей. Да, правда. Простите меня, я отклоняюсь от аудиенции». И, и так я решил взять дело Антима в свои руки. «Ах, мой друг, если бы вы видели его миланскую квартиру, вам нельзя здесь оставаться!» Я ему сразу так сказал. И когда я подумаю об этой несчастной Веронике, а он стал совершеннейшим аскетом, капуцином, он не позволяет, чтобы его жалели, а главное, не позволяет обвинять духовенство. «Мой друг», — сказал я ему, — «я допускаю, что высшее духовенство не виновато». Но в таком случае оно ничего не знает. Позвольте мне его осведомить. Мне казалось, что кардинал Паци вставил в ферресуар. Да, ничего не вышло. Вы понимаете, все эти важные сановники боятся ответственности. Чтобы взяться за это дело, нужен был человек со стороны. Я, например. Потому что как удивительно делаются открытия. Я говорю о наиболее крупных. Казалось бы, внезапное озарение. А на самом деле человек все время об этом думал. Так вот, меня уже давно беспокоила чрезмерная логичность моих действующих лиц и в то же время недостаточная обусловленность. «Я боюсь», – мягко заметил Амидей, – «что вы опять отклоняетесь». «Нисколько», – возразил Джулиус. «Это вы не следите за моей мыслью. Словом, я решил обратиться с ходатайством непосредственно к нашему святому отцу, и сегодня утром я ему его понес». «Так скажите скорее, вы его видели?» «Мой милый Амеды, если вы все время будете перебивать, знаете, вы не можете себе представить, до чего трудно его увидеть». «Я думаю», — сказала Амедей. «То есть как?» «Я вам потом скажу. Во-первых, мне пришлось оставить всякую надежду вручить ему мое ходатайство. Я держал его в руке. Это был благопристойнейший свиток бумаги. Но уже на во второй передней, или в третьей, я уже не помню, высокий верзилов черным и красном вежливо отобрал его у меня». Амидей начал тихонько посмеиваться, как человек, знающий, в чем дело и что тут есть забавного. В следующий передний у меня взяли шляпу и положили ее на стол. В пятый или шестой по счету, где я долго дожидался в обществе двух дам и трех прилатов, какой-то, должно быть, камергер явился за мной и ввел меня в соседнюю зал, где, как только я очутился перед святым отцом, он сидел, насколько я мог заметить, на чем-то вроде трона осененного Чем-то вроде балдахина. Он пригласил меня простереться ниц, что я и сделал. Так что я ничего уже не видел. Но ведь не так же долго вы оставались склоненным и не так же низко держали голову, чтобы не... Мой дорогой Амидей, вам легко говорить. Или вы не знаете, до чего нас ослепляет благоговение. Но... Не говоря уж о том, что я не смел поднять головы, неким мажордом, всякий раз, как я заговаривал об Антиме, чем-то вроде линейки, как бы постукивал меня по затылку, так что я снова склонялся. «Но он-то с вами говорил?» «Да, о моей книге. Причем сознался, что не читал ее». «Мой дорогой Жулиус», — начала Мидей после некоторого молчания, «то, что вы мне сейчас рассказали, чрезвычайно важно». Так значит, вы его не видели. И из всего, что вы говорили, мне ясно, что увидеть его необычайно трудно. Ах, все это подтверждает, увы, самые страшные опасения. Жулюс, теперь я должен вам открыть. Но свернемте сюда, на этой людной улице. Он затащил Жулюса в пустынный переулок. Тому было скорее весело, и он не противился. То, что я должен вам поведать, настолько важно, Главное, не показывайте виду. Пусть кажется, будто мы беседуем о пустяках. И приготовьтесь услышать нечто ужасное. Жулиус, мой друг, тот, кого вы сегодня видели... Вернее, кого я не видел. Вот именно. не настоящий. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что вы не могли видеть папу по той чудовищной причине, что... Мне это известно из тайного и верного источника. Настоящий папа похищен. Это поразительное сообщение произвело на Юлиуса самое неожиданное действие. Он выпустил руку Амедея и, убегая от него прочь, в кость по переулку кричал «Ну нет! Ну это уж знаете! Нет, нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» Затем, вернувшись к Амедею, «Как?» Мне наконец удается и с таким трудом выкинуть все это из головы. Я убеждаю, что здесь ждать нечего, не на что надеяться, не на что полагаться, что антима надули, что всех нас надули, что все это попросту лавочка и что остается только посмеяться. И что же, я выхожу на свободу и не успел я еще обрадоваться, как вы мне вдруг заявляете. Стоп, тут вышла ошибка, начинай сначала. Ну нет, что нет, так нет, с меня хватит. Если это не настоящий, то тем хуже. Флорисуар был ошеломлен. «Но церковь!» — говорила он, сокрушался, что хрипота мешает ему быть красноречивым. «Но если сама церковь обманута!» Жюли стал перед ним боком, наполовину преграждая ему путь и несвойственным ему насмешливым и резким тоном. «А вам какое дело!» Тогда у Флерисуар явилось сомнение, новое, неясное, ужасное сомнение, смутно растекавшееся в недрах его скорби. Жулиус, сам жулюс, Жулиус, с которым он говорит, Жулиус, к которому так стремились его ожидания и его обманутая вера, этот жулюс тоже не настоящий жулюс. «Как это вы так говорите? Вы, на кого я надеялся? Вы, Жулю, Граф де Боральуль, чьи произведения?» «Не говорите мне о моих произведениях, прошу вас!» «С меня довольно, что мне о них сказал сегодня ваш папа, настоящий он или фальшивый, безразлично!» и «Я надеюсь, что благодаря моему открытию следующие будут лучше, и мне не терпится поговорить с вами о серьезных вещах!» «Мы позавтракаем вместе, не правда ли?» «С удовольствием, но долго я не могу быть с вами. Сегодня вечером меня ждут в Неаполе. Да, по делам, о которых я вам расскажу. Надеюсь, вы ведете меня не в гранд-отель?» «Нет, мы пойдем в кафе «Аколона».» Жулюсу тоже не очень-то хотелось показываться в гранд-отеле в обществе такого огрызка, как Флерисуар. А тут чувствуя себя бледным и невзрачным, страдал уже от одного яркого света, когда свояк усадил его за ресторанный стол против себя под своим испытующим взглядом. Добро бы еще этот взгляд искал только его взгляда. Так нет, он чувствовал его направленным на край амарантового фуляра, на то ужасное место, где его подбородок процвел подозрительным прыщом, и которое он ощущал открытым. И пока лакей подавал закуски. Вам бы следовало брать серные ванны, — сказал Бараль-Уль. — Это не то, что вы думаете, — оправдывался Флерисуар. — Чем лучше, — отвечал Бараль-Уль, который, впрочем, ничего и не думал. — Я это вам так, между прочим, посоветовал. Затем, усевшись глубже, он начал профессорским тоном. — Так вот, дорогой Амедей, я нахожу, что после Ларашфуко, вслед за ним, все мы заехали не туда, что человек — Не всегда руководствуются выгодой, что бывают поступки бескорыстные. «Я надеюсь», — честно перебил его Флерисуар. «Не соглашайтесь со мной так быстро, прошу вас. Под бескорыстным я, разумею, бесцельный. И я говорю, что зло, то, что называют злом, может быть таким же бесцельным, как и добро. Но в таком случае зачем оно? В том-то и дело. Это роскошь, мотовство, игра». Ибо я считаю, что самые бескорыстные души несут непременно самые лучшие, в церковном смысле слова, напротив, с церковной точки зрения совершение всех та душа, которая всех лучше подводит свои счеты и чувствует себя всегда в долгу перед Богом», — умиленно добавил Филересуар, стараясь быть на высоте. Жулиусу, видимо, раздражали замечания свояка, он находил их нелепыми. «И, конечно, пренебрежение тем, что может быть полезно, – продолжал он, – является признаком известного душевного аристократизма. Итак, если душа освободилась от катахизиса, от самолюбования, от расчетливости, может ли она совершенно перестать вести какие бы то ни было счеты Бараль Баррель-Уль ожидал согласия, но… «Нет, нет, тысячу раз нет, не может!» – горячо воскликнул Флери И вдруг, испугавшись собственного громкого голоса, нагнулся к баральулю. «Будем говорить тише. Нас слышно». «Ну так что? Кому может быть интересно то, о чем мы говорим?» «Ах, мой друг, я вижу, вы не знаете здешних людей. Я так начинаю узнавать их ближе. За эти четыре дня, что я среди них живу, я не вылезаю из приключений, которые против воли, клянусь вам, привили мне осторожность, совершенно мне не свойственную. Здесь за человеком гонится по пятам». Вам просто кажется, если бы так, если бы все это существовало только в моем воображении. Но что вы хотите? Когда ложь вытесняет истину, то истине остается скрываться. Выполняя миссию, которую я вам сейчас скажу, очутившись между ложью и братством Иисусовым, я погиб. Я всем кажусь подозрительным, и мне все кажется подозрительным». А если я вам скажу, мой друг, что не далее, как сегодня, когда на мою муку вы отвечали насмешками, я не знал, подлинный ли Джулиус передо мной, или же, скорее, какая-то подделка под вас? Если я вам скажу, что сегодня утром, перед нашей встречей, я сомневался в собственной моей реальности, сомневался, действительно ли я здесь, в Риме, а не просто вижу сон, И вот сейчас проснусь в по, спокойно лежа рядом с Арникой в обычной обстановке. «Мой друг, это у вас был жар!» Флерисуар схватил его за руку и патетическим голосом. «Жар? Вы правы, у меня жар! Жар, от которого нет исцеления! Жар, который я надеялся! Сознаюсь, охватит и вас, когда вы услышите то, что я вам поведал!» Да, которым я надеялся, сознаюсь, заразить и вас, чтобы мы вместе горели, мой брат. Но нет, теперь я вижу, как одиноко уходит вдоль темная стезя, по которой я иду, по которой я должен идти. А то, что вы мне сказали, даже обязывает меня к этому. Так значит, Жулиус, это правда? Так значит, его никто не видит? Его нельзя увидеть? Мой друг... Начал Жулию, освобождая руку из руки взвол разволновавшегося флерисуара и кладя ему в свой черед ладонь на руках. «Мой друг, я вам сделаю одно признание, на которое бы было не решался. очутившись перед святым отцом, я, я впал в рассеянность». «В рассеянность?» — повторил оторопевший флерисуар. «Да, я вдруг спохватился, что думаю о другом». Верить ли мне тому, что вы говорите? Потому что как раз в ту минуту меня осенило открытие. Но ведь если говорил я себе, продолжая свои первоначальные размышления, но ведь если допустить бесцельность, то дурной поступок, то преступление становится невменяемо и совершивший его становится неуловим. «Как? Вы опять об этом?» – безнадежно вздохнула Медей. «Ибо мотив преступления, его побудительная причина, и есть та рукоять, за которую можно схватить преступника. Если, как будет думать судья, из фэсси куи сделал тот, кому это выгодно, ведь вы юрист, не правда ли?» «Простите, нет», – отвечала Медея, у которого пот выступал на лбу. Но тут их диалог внезапно оборвался – Ресторанный скороход подал на тарелке конверт с именем Флерисуара. Тут в недоумении вскрыл конверт и на вложенном в него листке прочел следующее: Вам нельзя терять ни минуты. Поезд в Неаполь отходит в три часа. Попросите месте до уля сходить с вами в промышленный кредит, где его знают и где он может удостоверить вашу личность. Кава. что я вам говорил! произнес полголоса Амидей, чувствуя скорее облегчение. Это действительно довольно странно. Откуда могут знать мое имя? И то, что у меня есть дела в промышленном кредите? Я вам говорю, эти люди знают решительно все. Мне не нравится тон этой записки. Тот, кто ее писал, мог бы хотя бы извиниться, что прерывает нас. К чему? Он же знает, что моя миссия важнее всего. Речь идет о получении по чеку. «Нет, здесь невозможно говорить об этом. Вы сами видите, за нами следят». Затем, посмотрев на часы, «В самом деле, мы только успеем», он позвонил Лакею. «Бросьте, бросьте», — сказал Жулиус, «это я вас пригласил. Кредит поблизости. В крайнем случае, возьмем извозчика. Не волнуйтесь так». «Да, я хотел вам сказать, если вы сегодня поедете в Неаполь, воспользуйтесь этим круговым билетом. Он на мое имя, но это все равно». Жулиус любил оказывать услуги. «Я купил его в Париже довольно опрометчиво, потому что рассчитывал поехать южнее, но мне помешал этот съезд. Сколько времени вы думаете там пробыть?» «Как можно меньше. Я надеюсь уже завтра быть обратно. В таком случае я жду вас к обеду». В промышленном кредите, благодаря удостоверению графа Добораль-Улев, Лерисуару беспрепятственно выдали по чеку шесть ассигнаций, которые он положил во внутренний карман пиджака. На улице он рассказал свояку не вполне вразумительную историю с чеком, кардиналом и абатом. Бараль-уль, взявшийся проводить его до вокзала, слушал рассеянно. Плюрисуал зашел по дороге в бельевой магазин купить воротничок, но не надел его, не желая задерживать Джулиуса, который остался ждать на тротуаре. — Вы едете без чемодана? — спросил тот, когда Амидей его снова настиг. Ферресуар, конечно, охотно зашел бы за своим пледом, за своими туалетными ночными принадлежностями, но сознаться Буральулю улю Ведевик Ерелли. «О, на одну ночь!» — быстро ответил он. «Впрочем, мы бы и не успели зайти ко мне в отель». «Кстати, где вы остановились?» «За Колизеем», — отвечал тот наугад. «Это было все равно, как если бы он сказал «под мостом». Жулиус опять посмотрел на него». Какой вы странный человек. Неужели он в самом деле кажется таким странным? Флюрисуар вытер лоб. Они молча прошлись перед вокзалом, которого наконец достигли. Ну, нам пора расставаться, сказал Бороль подавая ему руку. Вы, вы не проехались бы со мной, робко пролепетал Флерисуар. Я сам не знаю, почему. Мне что-то страшно ехать одному. Вы же доехали до Рима? Что может с вами случиться? Простите, что я покидаю вас перед вокзалом, но вид уходящего поезда вызывает во мне всякий раз невразимую тоску. До свидания, счастливого пути! И принесите мне завтра в Гранд-Отель мой обратный билет до Парижа.